Париж, Франция, понедельник, 22 часа 48 минут по Центральноевропейскому времени Черно-белое изображение на экране монитора непрерывно мерцало Оно было зернистым, местами искаженным, но качество было приемлемым Это была замкнутая телевизионная система низкого разрешения И Альварес вряд ли мог ожидать блестящей четкости но все было бы хорошо, если бы просмотренные метры не вызвали бы у него небольшой головной боли. Он нащипнул себя между бровями и вытер слезы, вызванные напряженным всматриванием. Он чувствовал себя скверно и полагал, что выглядит не лучше. Вместе с Кеннердом он стоял в подвальном этаже американского посольства, пока молодой техник, имени которого он не помнил, проверял аппаратуру. Очевидно, когда он вышел после разговора со штаб-квартирой, Чеймбейс надавила на Францию, потому что Альварес получил копии всех относящихся к делу документов и записей камер наблюдения в отеле, где было застрелено пять человек, в том числе женщина. Согласно отчету полиции, одно из двух тел, найденных в жилом доме напротив отеля, тоже принадлежало женщине, причем значительно старше остальных жертв. Это было самое дикое дело из всех, с которыми ему приходилось сталкиваться за время работы в ЦРУ. ВНСС, которая прежде называлась оперативным управлением, Альварес работал оперативным офицером уже около 11 лет. До этого он по окончании колледжа служил в морской пехоте. Но жизнь морпеха его не удовлетворяла. Это было как стоячая вода. Все время ждешь чего-то, но ничего не происходит. Поступил он в морскую пехоту юнцом, жаждущему знать, чего он стоит. Постоянные учения и редкие гуманитарные операции не дали ему того, чего он хотел. Это были другие времена. Возможно, сегодня он получил бы такую загрузку, какая оказалась бы ему не по силам. В Морпехе он поступил по неверным мотивам, но контракт с ЦРУ подписал по правильным. С тех пор он не оглядывался на прошлое. На экране два человека вошли в лифт. Кто они? Если Альварес стоял прямо, скрестив свои большие руки на еще большей груди то Кеннарт с засученными рукавами сутулился, опираясь локтями на стол и впившись взглядом в монитор. Он был моложе Альвареса на добрый десяток лет и формально был его подчиненным, но любил действовать так, словно они были партнерами. Альварес дипломатично позволял ему это ради сохранения дружественных отношений. Кеннард, казалось, рассматривал ЦРУ лишь как кормушку и ступень в карьере. В его планах было поступить туда сразу после колледжа, прослужить несколько лет, набраться опыта и знаний и перейти на более важную, более интересную и лучше оплачиваемую работу в частном секторе. У Альвареса не было времени для таких забот. Он служил в ЦРУ, чтобы выполнять свою работу как патриот. Обычно Кеннерт был болтуном, не способным заткнуться, если от этого не зависела его жизнь. Но сегодня он весь день был иным. Возможно, важность работы наконец дала ему повод проснуться. Погибли люди. Это была не игра. Альварес бегло просмотрел фотокопию предварительного отчета о происшествии. В ней были внесенные позднее добавления. Дополнительную информацию он получил от агента ЦРУ в парижской полиции. Она обошлась американским налогоплательщиком в изрядную сумму. Но толстая пачка евро сделала то, чего предполагаемое соглашение о сотрудничестве сделать не смогло. Он нашел раздел, где перечислялись все погибшие. Документов ни у кого из них, кроме старой женщины, убитой у дверей своей квартиры, не было. Были только рации, наушники, оружие и патроны. Французы пока никого не опознали, но Альварес ввел копии отпечатков их пальцев в систему и теперь ожидал результатов. В отеле произошло что-то очень крупное с участием очень плохих людей. Просмотр видеозаписей был отупляющим процессом, но у Альвареса была сильнейшая мотивация. Адрес Озулс шел навстречу с ним, когда его убили, и имевшаяся у него информация похищена. Возвращение этой информации было важнейшей задачей Альвареса, хотя очень важно было также поймать убийцу Латыша и, по меньшей мере, пригвоздить его к ближайшей стенке. К несчастью, в отеле было всего две камеры наблюдения, одна в вестибюле, другая у заднего входа. Камеры на каждом этаже намного облегчили бы жизнь Альваресу. Имея всего два комплекта записей, Альварес для составления картины происшедшего вынужден был полагаться на то, что имелось в полицейских отчетах. Однако они пока были слишком краткими и полными пробелов, и быстро заполнить эти пробелы не представлялось возможным. «Вот он вошел», — сказал Кеннерт. «Идет к стойке». Альварес посмотрел в отчет мистер бишоп номер 407 альварс наблюдал как таинственный человек прошел от стойки к лифту где вроде бы ожидал его прибытие а затем вдруг встал сбоку явно прячась от двух мужчин вышедших из кабины и он и кенард просмотрели эту сцену раз двадцать и увиденное все еще изумляло альварса пока один из вскоре убитых стоял в вестибюле предполагаемый убийца озлса прошел за его спиной так близко что казалось задел его и незамеченным проскользнул в кабину. «Чистая работа!» – прошептал Кеннард. Альварес скивнул и обратился к технику. «Прокрутите немного вперед!» Техник поработал клавишами управления, и несколько секунд раздавался шелестящий звук, сопровождаемый беспорядочной картинкой на экране. «Хватит!» – сказал Альварес. На экране теперь были видны два явно встревоженных человека, которые лихорадочно нажимали кнопки лифта, а потом бросились к лестнице и исчезли. Кеннард покачал головой. А через несколько минут оба будут трупами. Они пришли в отель по его душу, не как иначе, сказал Альварес. Ладно, прокрутите, пока не придут двое других. Альварес уже, наверное, в десятый раз ослабил свой галстук. Кеннард пялился на экран, а техник молча занимался прокруткой. В помещении было душно. Окон в нем не было, а кондиционеру уже давно пора было на свалку. Снаружи было очень холодно, но Альварес, Кеннерд и техник уже несколько часов сидели в тесной комнате, набитой электронной аппаратурой. Воздух был практически отравой. «Отсюда!» — попросил Альварес. Из лифта вышел человек, который, видимо, и убил Озелса, и сел в кресло. К ярости Альвареса и Кеннерда он все время держал лицо скрытым от камеры. Он не отворачивался явно, но слегка наклонял или поворачивал голову так, чтобы камера не могла зафиксировать его черты. Это не могло быть случайностью. До прибытия в отель он не мог знать, где находится камера, но мог проверить это несколькими днями раньше. А записи хранились в отеле всего 48 часов, после чего на их место записывались новые. Причины этого Альварес понять не мог. В отеле их могло бы и вовсе не быть. Именно это Альварес и сказал менеджеру. В следующий раз киллер появился на экране всего на несколько секунд, затем ушел и больше на записи не появлялся. Одно тело было найдено на кухне, из чего Альварес смог резонно заключить, что киллер ушел именно через кухню, а не через задний вход, где имелась камера. После этого еще два человека были убиты в жилом доме против отеля и один на улице. Пока воспроизводилась остальная часть записи, Альварес стоял неподвижно, надеясь, что появится еще что-нибудь полезное. Глаза болели. Он смертельно устал и не сомневался, что Кеннерт чувствовал себя так же. Он предположил, что техник привык смотреть на экран целые дни, и трудности это у него не вызывало. Возможно, эта дрянь на экране его возбуждала. Урод. и Еще через 30 минут Альварес вытянул кресло и сел. «Больше мы отсюда ничего не выводим». «Согласен», — кивнул Кеннерт. «Как вы думаете, готовят в этом городе китайские блюда?» «Не знаю, как вы, парни, а я бы с удовольствием съел порцию хрустящей жареной утки. От этой французской еды я болен!» Свой голос подал техник. «В паре кварталов отсюда есть хорошее место с чертовски хорошенькими официантками. Я покажу вам». «Отлично!» — сказал Кеннарт, похлопав себя по животу. «Я проголодался!» Альварес не думал о еде. Он проворчал себе под нос. «Один парень убивает Озелса, двумя часами позже он возвращается в отель» где семь человек пытаются найти и убить его, а вместо этого он убивает их всех. «Именно», — сказал Кеннард, глядя на дверь. «Портье описало нам высокого или даже очень высокого человека кавказской внешности с каштановыми или черными волосами. Но они могут быть крашенными. Цвет глаз она не помнит. Может быть, он был в очках? Возраст где-то между 25 и 40, с бородой, но сегодня она уже может быть сбрита». А могла и вообще быть приклеенной. А то с чем мы остались, прекрасно подойдет любому европейцу. «Похоже на то», — согласился Кеннерт. «Все это чушь. Мы ничего не нашли». И он взял свой пиджак. Альваресу было нечего возразить. Он провел ладонью по волосам, как бы раздумывая, что делать дальше. Он был выжат, но спать не хотел. Слишком много еще нужно было сделать. Зазвонил его сотовый телефон, и он быстро ответил. Закончив разговор... Он улыбнулся Кеннерду. «Ты что-то сказал?»